Глава третья. Уркхаи. Пиппин забылся тревожным сном. Во сне он отчаянно звал Фродо, но слабый голос терялся в черных переходах. Внезапно сотни оскаленных морд появились из темноты, сотни мерзких лап вцепилось в него. Куда же делся Мэрии? Холодный ветер дохнул в лицо, и Пиппин очнулся. Он лежал на спине. Смеркалось, небо над головой постепенно темнело. Он попробовал повернуться и понял, что действительность не лучше мучившего его кошмара. Ноги и руки были стянуты ремнями, все болело. Мэри лежал рядом, бледный, с головой обмотанной грязной тряпкой. Вокруг расположилась большая стая орков. Память постепенно возвращалась, отделяясь от видений. Пиппин вспомнил, как они с Мэри, сломя голову, бросились в лес. Что на них нашло? Почему они не послушались Арагорна? Они мчались куда-то и звали Фроду. И вдруг оказались посреди орочьей стаи. С деревьев на них посыпались десятки гоблинов. Хоббиты выхватили мечи, но орки старались лишь схватить их и избегали драки, даже когда Мэри отрубил несколько хищных лап. Добрый старый Мэри! Барамир пробился к ним на выручку. Теперь-то оркам пришлось отступить, но вернуться хоббиты не успели. Орки напали снова, теперь их было не меньше сотни. Град стрел обрушился на Барамира. Воин протрубил в рог и лес загудел в ответ. Орки в ужасе подались было назад, но лишь эхо ответило рогу, и они атаковали снова еще яростнее. Больше Пиппин ничего не помнил. Последнее, что он видел, прислонившегося к дереву барамира, вырывающего стрелу из плеча. Затем свет померк. Похоже, сколпатал по макушке, сказал себе Пиппин. Интересно, как там с головой Мэрии, и что сталось с барамиром, почему орки нас до сих пор не прикончили, а еще любопытно бы узнать, где мы оказались и куда нас тащит. Ответов не было. Он замерз и устал. «Пожалуй, не стоило Гэндальфу так усердно уговаривать Элронда отпустить нас, — пришла следующая мысль. Проку от меня, как от мешка с костями. Теперь мешок украли и тащит орки. Одна надежда. Придет Колоброд и спасет нас. Вдруг у него других дел не окажется. Как же все-таки выпутаться?»